День кончился, на землю спустилась ночная тень. Скоро все должно было погрузиться в мрак. Когда мы подходили к Фанзе, в дверях ее показался хозяин дома. Это был высокий старик, немного сутуловатый, с длинной седой бородой. Из благообразными чертами лица. Достаточно было взглянуть на его одежду, дом и людские, чтобы сказать, что живет он здесь давно и с большим достатком. Китаец приветствовал нас по-своему. В каждом движении его, в каждом жесте сквозило гостеприимство. Мы вошли в фанзу. Внутри ее было так же все в порядке, как и снаружи. Я не раскаивался, что принял приглашение старика. Вечером после ужина я стал его расспрашивать о Тадушу и о дороге на Лифудзин. Сначала он говорил неохотно, но потом оживился и, вспоминая старину, рассказал много интересного. Оказалось, что он был маньчжур по имени Кинджу, родом из Нингуты. На реке Тадуше он жил более шестидесяти лет и уже собирался уехать на родину, чтобы там схоронить свои кости. После этого он рассказал мне о первых годах своей жизни в дикой стране среди инородцев. От этого маньчжура я впервые услышал интересные сказания о давно минувшем уссурийского края. То была междуусобная борьба между каким-то царем. Куань-Юнам, жившим на реке Сучане, и князем Чин-Ятай-Дзы из Нингуты. Далее он говорил о битве на реке Даубихе и на горе Коуче-Дынза, около поста Ольги. Старик говорил пространно и очень красиво. Слушая его, я совершенно перенесся в то далекое прошлое и забыл, что нахожусь на Тадушу. Ни один я увлекся его рассказами. Я заметил, что в Фанзе все китайцы притихли и слушали повествование старика. Далее он говорил о какой-то страшной болезни, которая уничтожила почти все оставшееся после войны население. Тогда край впал в запустение». Первыми китайцами, появившимися в уссурийской тайге, были искатели Женьшеня. Вместе с ними пришел сюда и он, Кинджу. На тадуш он заболел и остался у удэгейцев, тазов. Потом женился на женщине их племени и прожил с тазами до глубокой старости. Наконец старик кончил. Я очнулся и вновь увидел себя современной обстановке. В Фанзе было душно. Я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Небо было черное. Звезды горели ярко и переливались всеми цветами радуги. На земле было тоже темно. Рядом в конюшне пофыркивали кони. В соседнем болоте стонало выпь. В траве стрекотали кузнечики. Долго я сидел на берегу реки. Величавая тишина ночи и спокойствия, царившие во всей природе, так гармонировали друг с другом. Я вспомнил Дерсу, и мне стало грустно. Я поднялся, пошел в Фанзу, лег на приготовленную постель, но долго не мог уснуть. На другой день, распростившись со стариком, мы пошли вверх по реке. Погода нам благоприятствовало. Несмотря на то, что небо было покрыто кучевыми облаками, солнце светило ярко. Верхняя половина долины Тадушу несколько разнится от нижней. Внизу, как выше было сказано, она слагается из целого ряда больших котловин, а вверху становится похожей на продольную долину. Здесь она принимает в себя с правой стороны маленькую речку Чингоузу, С тропой, ведущей к Тазовским фанзам на реке Сибего. А с левой стороны будет большой приток Динзахе. Этот последний длиннее и многоводнее, чем сама Тадушу, и потому его надо бы считать главной рекой, а Тадушу притоком. О реке Динзахе я буду говорить ниже, подробнее. На реке Тадушу много китайцев. Я насчитал 97 фанз. Они живут здесь гораздо зажиточнее, чем в других местах Уссурийского края. Каждая фанза представляет собой маленький ханшинный завод. Кроме того, я заметил, что тадушинские китайцы одеты чище и опрятнее и имеют вид здоровый и упитанный. Вокруг фанз видны всюду огороды, хлебные поля и обширные плантации мака, засеваемого для сбора опия. В верхней части долины живут тазы. Они, как всегда, ютятся в маленьких фанзочках манзовского типа. Китайцы их немилосердно эксплуатируют. Грязь в жилище, грязь в одежде и грязь на теле являются источником всяческих болезней и причиной их вымирания. Китайцы приходят в уссурийский край одинокими и отбирают от инородцев женщин силой. От этого брака получаются дети, которых нельзя причислить ни к китайцам, ни к инородцам. Большая часть инородческого населения Южно-Уссурийского края, в том числе и на Тадушу, именно такие нечистокровные тазы. Очень многие из них, в особенности женщины, курят опий. Это тоже является одной из главных причин их обеднения. Табак курят все, даже малые ребятишки. Мне неоднократно приходилось видеть детей, едва умеющих ходить, сосущих грудь матери и курящих трубку. Долина реки Тадушу весьма плодородна. Больших наводнений в ней не бывает. Даже в том месте, где на коротком протяжении впадают в нее сразу три сравнительно большие реки Динзахе, Сибигоу и Юшангоу, вода немного выходит из берегов, и то ненадолго. Тадушу во всем Ольгинском районе является лучшим местом для колонизации. Горы в средней части долины выше Тазовской фанзы Ся Инза слагаются из песчаников и глинистых сланцев с многочисленными кварцевыми прослойками. Горный отрог, входящий острым клином между Сибигоу и Тадушу, состоит из мелофира, Порфирита и Витрофира. С южной стороны его внизу выступает обсидиан с призматической отдельностью. После полудня погода стала заметно портиться. На небе появились тучи. Они низко бежали над землей и задевали за вершины гор. Картина сразу переменилась. Долина приняла хмурый вид. Скалы, которые были так красивы при солнечном освещении, теперь казались угрюмыми. Вода в реке потемнела. Я знал, что это значит, велел ставить палатки и готовить побольше дров на ночь. Когда все бивачные работы были закончены, стрелки стали проситься на охоту. Я посоветовал им не ходить далеко и пораньше возвращаться на бивак, Загурский пошел по долине Динзахе, Туртыгин — вверх по Тадушу, а я с остальными людьми остался на биваке. Должно быть, солнце скрылось за горизонтом, потому что вдруг стало темно. Дневной свет некоторое время еще спорил с сумерками, но видно было, что ночь скоро возьмет верх и завладеет сперва землей, а потом и небесами». Через час Туртыгин возвратился и доложил мне, что километрах в двух от нашего табора у подножия скалистой сопки он нашел бивак какого-то охотника. Этот человек расспрашивал его, кто мы такие, куда идем, давно ли мы в дороге, и когда узнал мою фамилию, то стал спешно собирать свою котомку. Это известие меня взволновало. Кто бы это мог быть? Стрелок говорил что ходить не стоит, так как незнакомец сам обещал к нам прийти. Странное чувство овладело мной. Что-то неудержимо влекло меня туда, навстречу этому незнакомцу. Я взял свое ружье, крикнул собаку и быстро пошел по тропинке. Сразу от огня вечерний мрак мне показался темнее, чем он был на самом деле, но через минуту глаза мои привыкли, и я стал различать тропинку. Луна только что нарождалась. Тяжелые тучи быстро неслись по небу и поминутно закрывали ее собой. Казалось, луна бежала им навстречу и точно проходила сквозь них. Все живое кругом притихло. В траве чуть слышно стрекотали кузнечики. Обернувшись назад, я уже не видел огней на биваке. Постояв с минуту, я пошел дальше. Вдруг собака моя бросилась вперед и яростно залаяла. Я поднял голову и невдалеке от себя увидел какую-то фигуру. «Кто здесь?» — окликнул я. И в ответ на мой оклик я услышал голос, который заставил меня вздрогнуть. «Какой люди? Ходи!» «Терсу!», Терсу — закричал я радостно и бросился к нему навстречу. Если бы в это время был посторонний наблюдатель, то он увидел бы, как два человека схватили друг друга в объятия, словно хотели бороться. Не понимая, в чем дело, моя Альпа яростно бросилась на дырсу, но тотчас узнала его, и злобный лай ее сменился ласковым визжанием. — Здравствуй, капитан! — сказал Гольд, оправляясь. — Откуда ты? Как ты сюда попал? Где был? Куда идешь? Засыпал я его своими вопросами. Он не успевал мне отвечать. Наконец мы оба успокоились и стали говорить как следует. Моя недавно тадушу пришел, говорил он. Моя слыхал четыре капитана и двенадцать солдат в по постольги есть. Моя думай, надо туда ходи. Сегодня один люди посмотри. Тогда все понимай. Поговорив еще немного, мы повернули назад, к нашему биваку. Я шел радостный и веселый, и как было не радоваться, Дерсу был особенно мне близок. Через несколько минут мы подошли к биваку. Стрелки расступились и с любопытством стали рассматривать Гольда. Дерсу нисколько не изменился и не постарел. Одет он был по-прежнему в кожаную куртку и штаны из выделанной оленей кожи. На голове его была повязка и в руках та же самая берданка, только сошки, как будто новее. С первого же раза стрелки поняли, что мы с Дерсу старые знакомые. Он повесил свое ружье на дерево и тоже принялся меня рассматривать. По выражению его глаз... По улыбке, которая играла на его губах, я видел, что и он доволен нашей встречей. Я велел подбросить дров в костер и согреть чай, а сам принялся его расспрашивать, где он был и что делал за эти три года. Дерсум мне рассказал, что, расставшись со мной около озера Ханка, он пробрался на реку Ното, Где ловил соболеи всю зиму, весной перешел в верховья Улахе, где охотился за пантами, а летом отправился на Фудзин, к горам Ся Лаза. Пришедшие сюда из поста Ольги китайцы сообщили ему, что наш отряд направляется к северу по побережью моря. Тогда он пошел на Тадушу. Стрелки недолго сидели у огня, они рано легли спать а мы остались вдвоем с Дерсу и просидели всю ночь. Я живо вспомнил реку Лефу, когда он впервые пришел к нам на бивак, и теперь опять, как и в тот раз, я смотрел на него и слушал его рассказы. Сумрачная ночь близилась к концу. Воздух начал синеть. Уже можно было разглядеть серое небо. Туман в горах, сонные деревья и потемневшую от росы тропинку. Свет костра потускнел. Красные уголья стали блекнуть. В природе чувствовалось какое-то напряжение. Туман подымался все выше и выше, и, наконец, пошел чистый и мелкий дождь. Тогда мы легли спать. Теперь я ничего не боялся. Мне не страшны были ни хунхузы, ни дикие звери, ни глубокий снег, ни наводнение. Со мной был Дерсу. С этими мыслями я крепко уснул. Проснулся я в девять часов утра. Дождь перестал, но небо по-прежнему было сумрачное. В такую погоду скверно идти, но еще хуже сидеть на одном месте. Поэтому приказание вьючить лошадей было встречено всеми с удовольствием. Через полчаса мы были уже в дороге. У нас с Дерсу произошло молчаливое соглашение. Я знал, что он пойдет со мной. Это было вполне естественно. Другого решения у него и не могло явиться». По пути мы зашли к скалистой сопке, и там захватили имущество Дерсу, которое по-прежнему все помещалось в одной котонке. Теперь с левой стороны у нас была река, а с правой — речные террасы в 38 метров высотой. Они особенно выдвигаются в долину Тадушу после Динзахе. Террасы эти состоят из весьма плотных известняков с плитниковой отдельностью. Последним притоком Тадушу будет Вангоу. По ней можно выйти через хребет Сихоте-Алинь на реку Ното. Немного не доходя до ее устья в долину выдвигаются две скалы. Одна с левой стороны у подножия террасы низкая, И очень живописная, с углублением вроде ниши, в котором китайцы устроили кумирню. А другая с правой, как раз против устья вангоу носящее носящая название Янтун Лаза. Около нее есть маленький ключик Чингоуза. Скала Янтун Лаза высотой 110 метров. В ней много углублений, в которых гнездятся дикие голуби. На самой вершине из плетниковых камней китайцы сложили подобие кумирни. Манзы питают особую любовь к высоким местам. Они думают, что, поднимаясь на гору, становятся ближе к Богу. Тропа привела нас к фанзе Лудевой, расположенной как раз на перекрестке путей, идущих на Ното и на Лифудзин. Раньше обитатели этой фанзы занимались ловлей оленей ямами, отчего фанза и получила такое название. Тогда она функционировала как постоялый двор. Здесь всегда можно встретить прохожих китайцев, идущих от моря на Уссури или обратно. Хозяин фанзы снабжал их продовольствием за плату и таким образом зарабатывал значительную сумму денег. Фанза была расположена у подножия большой террасы, которая сильно выдвигается в долину и прижимает тадушу к горам с правой стороны. Поверхность террасы заболочена и покрыта группами тощей березы. Лудевую фанзу мы прошли мимо и направились к Сихотеолиню. Хмуревшаяся с утра погода стала понемногу разъясняться, Туман, окутывший горы, начал клубиться и подыматься кверху. Тяжелая завеса туч разорвалась, выглянуло солнышко и улыбнулась природа. Сразу все оживилось, со стороны фанзы донеслось пение петухов, засуетились птицы в лесу, на цветах снова появились насекомые. В верхней части тадушу течет с северо-запада на юго-восток. Истоки ее состоят из мелких горных ключей, которые располагаются так. С левой стороны Царлкоуза-Люденза-Янгоу и Сатенгоу, а с правой — Безменный и Салингоу. Здесь находится самый низкий перевал через Сихоте-Алинь. С реки Тадушу через Сихоте-Алинь идут три пути — Два на Ното и один на Лифудзин. Первый начинается от известной уже нам Лудевой Фанзы и идет по реке Вангоу. Этой дорогой пользуются только те китайцы, которые имеют целью верховья Дананцы, приток Ното. Второй путь начинается около устья Людензы. Тропа долгое время идет по хребту Сихоте-Алинь, затем спускается в долину Донбейцы, северо-восточный приток Лифудзина, и направляется по ней до истоков. По пути она пересекает еще три перевала и только тогда выходит на Донанцу. Этой дорогой идут те пешеходы, которым надо выйти в нижнюю часть Ното. Третий путь, который мы избрали, идет прямо по ручью Салингоу на Лифудзин. Маньчжурское слово «сихате-алинь» местные китайцы переделали по-своему «си-хота-линь», то есть перевал западных больших рек. И действительно, к западу от водораздела текут большие реки «Ваку», «Иман», «Бикин», «Хор», и так далее. Гольды называют его Дзуп гын а у «Ада-Сололи», причем западный его склон они называют «Ада-Цазани», а восточный «Ада-Намузани» от слова «наму», что значит «море». У подножия хребта мы сделали привал. Сухая рыба с солью, пара сухари и кружка горячего кофе составили обед, который в тайге называется очень хорошим. Подъем на Сихоте-Алинь крутой около гребня. Самый перевал представляет собой широкую седловину, заболоченную и покрытую выгоревшим лесом. Абсолютная высота его равняется 480 метрам его следовало бы назвать именем Венюкова. Он прошел здесь в 1857 году, а следом за ним, как по проторенной дорожке, пошли и другие. Вечная слава первому исследователю Уссурийского края. На самом перевале около тропы с правой стороны стоит небольшая кумирня, сложенная из накатника. Внутри ее помещена лубочная картина, изображающая китайских богов, а перед ней поставлены два деревянных ящика с огарками от бумажных свечей. С другой стороны лежало несколько листочков табаку и два куска сахару. Это жертва богу лесов. На соседнем дереве была повешена красная тряпица с надписью Шаньмэн Мэн Джен Вэй» Сижи Циго, выдающийся цинцан да цин Джэнь Шаньлинь, то есть господину истинному духу гор тигру. В древности в государстве Ци он был главнокомандующим да династии, а ныне охраняет леса и горы. От перевала Винюкова Сихотэ-Алинь имеет вид гряды медленно повышающийся на север. Этот подъем так незаметен для глаза, что во время пути совершенно забываешь, что идешь по хребту, и только склоны по сторонам напоминают о том, что находишься на водоразделе. Места эти покрыты березняком, которому можно дать не более сорока лет. Он, вероятно, появился здесь после пожаров. Спуск с хребта длинный и пологий. Идя по траве, то и дело натыкаешься на обгорелые поваленные деревья. Сейчас же за перевалом начинается болото, покрытое замшистым хвойным лесом. Часам к трем пополудня мы дошли до того места, где Лифудзин сливается с Дунбейцей и стали биваком на Галичниковой отмели. Река Дунбейца длиной километров сорок. Она все время течет вдоль сихоте Алиня и в верховьях слагается из трех горных ручьев. Следы эрозии видны на каждом шагу. Местами горы так сильно размыты, что за лесом их совсем не видно. Является впечатление, что идешь по слабо всхолмленной низине, покрытой хвойным лесом, состоящим из пихты, ели, кедра, березы, тиса, клёна, Лиственницы и ольхи. Недавно этот лес выгорел. Теперь вся долина представляет собой сплошную гарь. Здесь проходит та самая тропа, которой местное манзовское население пользуется для сообщения с рекой Ното. По пути, на расстоянии перехода друг от друга, были расположены четыре зверовые фанзы, обитатели которых занимались охотой и с оболеванием. Первое, что мы сделали, развели дымокуры, а затем уж принялись таскать дрова из леса. Стрелки хотели было ночевать в комарниках, но Дерсу посоветовал ставить односкатную палатку. К вечеру погода начала хмуриться. Туман поднялся вверх и превратился в тучи. Дерсу помогал солдатам во всех работах, и они сразу его оценили. Он хотел было ставить свою палатку отдельно, но я уговорил его ночевать вместе. Тогда Дерсу схватил топор и побежал в тайгу за кедровым корьем. Сперва он надрубил у дерева кору сверху и снизу зубцами. Затем прорубил ее вдоль и стал снимать заостренной палкой. Таких пластов было снято шесть. Два пласта он положил на землю, два пошли на крышу, а остальные поставил с боков для защиты от ветра. В сумерки пошел крупный дождь. Комары и мошки сразу куда-то исчезли. После ужина стрелки легли спать, а мы с Дерсу долго еще сидели у огня и разговаривали. Он рассказывал мне о жизни китайцев на ното, рассказывал о том, как они его обидели отобрали меха и ничего не заплатили. Глава восемнадцатая Амба Анимизм Дерсу Тигр-преследователь Дерсу говорит со зверем Квандагу. Охота на саланцах. Дерсу просит тигра не сердиться. Возвращение. Волнение Гольда. Ночь. На другой день густой тяжелый туман окутывал все окрестности. День казался серым, пасмурным, было холодно, сыро. Пока люди собирали имущество и вьючили лошадей, мы с Дерсу, наскоро напившись чаю и захватив в карман по сухарю, пошли вперед. Обыкновенно по утрам я всегда уходил с бивака раньше других. Производя маршрутные съемки, я подвигался настолько медленно, что часа через два отряд меня обгонял, и на большой привал я приходил уже тогда, когда люди успевали поесть и снова собирались в дорогу. То же самое было и после полудня. Уходил я раньше, а на бивак приходил лишь к обеду. Еще накануне Дерсу говорил мне, что в этих местах бродит много тигров, и потому не советовал отставать от отряда. Путь наш лежал правым берегом Лифудзина». Иногда тропинка отходила в сторону, углубляясь в лес настолько, что трудно было ориентироваться и указать, где течет Лифудзин. Но совершенно неожиданно мы снова выходили на реку и шли около береговых обрывов. Кто не бывал в тайге Уссурийского края, тот не может себе представить, какая это чаща, какие это заросли. Буквально в нескольких шагах ничего нельзя увидеть. В четырех или шести метрах не раз случалось подымать слежки зверя, и только шум и треск сучьев указывали направление, в котором уходило животное. Вот именно по такой-то тайге мы шли уже подряд в течение двух суток. Погода нам неблагоприятствовала. Всё время моросило, на дорожке стояли лужи, трава была мокрая, с деревьев падали редкие крупные капли. В лесу стояла удивительная тишина. Точно все вымерло. Даже дятлы и те куда-то исчезли. «Черт знает, что за погода», — говорил я своему спутнику. «Не тот туман, не то дождь, не разберешь право. Ты как думаешь, Дерсу, разгуляется погода или станет еще хуже?» Гольд посмотрел на небо, оглянулся кругом и молча пошел дальше. Через минуту он остановился и сказал, «Наша, так думай, это земля, сопка, лес, все равно люди. Его теперь потеет. Слушай». Он насторожился. «Его дышит, все равно люди». Он пошел снова вперед и долго еще говорил мне о своих воззрениях на природу, где все было живым, как люди. Было уже около одиннадцати часов утра. Судя по времени, вьючный обоз должен был давно уже обогнать нас, а между тем сзади, в тайге, ничего не было слышно. — Надо подождать, — сказал я своему спутнику. Он молча остановился, снял с плеча свою берданку, приставил ее к дереву, сошки воткнул в землю и стал искать свою трубку. — Тьфу! Моя трубку потерял, — сказал он с досадой. Он хотел идти назад и искать свою трубку, но я советовал ему подождать, в надежде, что люди, идущие сзади, найдут его трубку и принесут с собой. Мы простояли минут двадцать. Старику, видимо, очень хотелось курить. Наконец он не выдержал, взял ружье и сказал, «Моя, думай, трубка тут близко есть, надо назад ходи». «Обеспокоенный тем, что вьюков нет долга, и опасаясь, что с лошадьми могло что-нибудь случиться, я вместе с Дерсу пошел назад. Гольд шел впереди и, как всегда, качал головой и рассуждал вслух сам с собой. Как это моя трубка потерял? Али старый стал? Али моя голова худой? Али как?» Он не докончил фразы. Остановился на полуслове, затем попятился назад и, нагнувшись к земле, стал рассматривать что-то у себя под ногами. Я подошел к нему. дерсу озирался, имел несколько смущенный вид и говорил шепотом. «Посмотри, капитан, это Амба. Его сзади наши ходи. Это ошибка худа След совсем свежий. Его сейчас тут был». «Действительно». Совершенно свежие отпечатки большой кошачьей лапы отчетливо виднелись на грязной тропинке. Когда мы шли сюда, следов на дороге не было. Я это отлично помнил, да и Дерсу не мог бы пройти их мимо. Теперь же, когда мы повернули назад и пошли навстречу отряду, появились следы. Они направлялись в нашу сторону. Очевидно, зверь все время шел за нами... — капитам. Его близко тут прятался, — сказал Дерсу, указав рукой в правую сторону. — Его долго тут стоял, когда наша там остановился, моя трубка искал. — Наша, назад ходи. Его тогда скоро прыгал. — Посмотри, капитан, в следах воды еще нету. Действительно, несмотря на то, что кругом всюду были лужи, Вода еще не успела наполнить следы, выдавленные лапой тигра. Не было сомнения, что страшный хищник только что стоял здесь. И затем, когда услышал наши шаги, бросился в чащу и спрятался где-нибудь за буреломом. «Его далеко ходи нету. Моя хорошо понимай. Погоди, капитан!» Несколько минут мы простояли на одном месте в надежде, что какой-нибудь шорох выдаст присутствие тигра. Но тишина была гробовая. Эта тишина была какой-то особенно таинственной, страшной. Капитан обратился ко мне дырсу. «Теперь надо хорошо смотри. Твоя винтовка патроны есть?» «Тихонько надо ходи. Какая ямка, какое дерево на земле лежи!» «Надо хорошо посмотри. Торопиться не надо. Это амба. Твоя, понимай, амба!» Говоря это, он сам осматривал каждый куст и каждое дерево. Так прошли мы около получаса. Дерсу все время шел впереди и не спускал глаз с тропинки. Наконец мы услышали голоса. Кто-то из казаков ругал лошадь. Через несколько минут подошли люди с конями. Две лошади были в грязи, седла тоже были замазаны глиной. Оказалось, что при переправе через одну проточку обе лошади оступились и завязли в болоте. Это и было причиной их запоздания. Как я и думал, стрелки нашли трубку Дерсу на тропе и принесли ее с собой. Чтобы идти дальше, нужно было поправить вьюки, переложить грузы и хоть немного обмыть лошадей от грязи. Я хотел было сделать привал и варить чай, но Дерсу посоветовал поправить одну седловку и идти дальше. Он говорил, что где-то недалеко в этих местах есть охотничий балаган. Там он полагал остановиться биваком. Подумав немного, я согласился. Люди начали снимать с измученных лошадей вьюки, а я с Дерсу снова пошел по дорожке. Не успели мы сделать и двухсот шагов, как снова наткнулись на следы тигра. Страшный зверь опять шел за нами и опять, как и в первый раз, почуяв наши приближения, уклонился от встречи. Дерсу остановился. И, обратившись лицом в ту сторону, куда скрылся тигр, закричал громким голосом, в котором я заметил нотки негодования. — Что ходишь сзади? Что нужно тебе, амба? Что ты хочешь? Наша дорога ходи, тебе мешай нету. Как твоя сзади ходи? Неужели в тайге места мало? Он потрясал в воздухе своей винтовкой. В таком возбужденном состоянии я никогда его не видывал. В глазах Дерсу была видна глубокая вера в то, что тигр, амба, слышит и понимает его слова. Он был уверен, что тигр или примет вызов, или оставит нас в покое и уйдет в другое место. Прождав минут пять, старик облегченно вздохнул. Затем закурил свою трубку и, взбросив винтовку на плечо, уверенно пошел дальше по тропинке. Лицо его снова стало равнодушно сосредоточенным. Он устыдил тигра и заставил его удалиться. Приблизительно еще с час мы шли лесом. Вдруг чаща начала редеть. Перед нами открылась Большая поляна. Тропа перерезала ее наискось по диагонали. Продолжительные путешествия по тайге сильно нас утомило. Глаз искал отдыха и простора. Поэтому можно себе представить, с какой радостью мы вышли из леса и стали осматривать поляну. Это Кванда Гоу, сказал Дерсу. Скоро наша Балаган найди есть. Елань, по которой мы теперь шли была покрыта зарослями низкорослого папоротника Орлика. За лесом с северной стороны слабо сквозь туман виднелись высокие горы, покрытые лесом. По низине кое-где стояли одиночные деревья, преимущественно клен, дуб и даурская береза. С правой стороны поляны было узкое болото с солонцами, куда, по словам Дерсу, постоянно по ночам выходили и зюбры, и дикие козы, чтобы полакомиться водяным лютиком и погрызть соленую черную землю. «Надо, наше, сегодня на охоту ходи», — говорил Дерсу, показывая сошками на болото. Часам к трем пополудни мы действительно нашли двускатный балаганчик. «Сделан он был...» Из кедрового корья какими-то охотниками так, что дым от костра, разложенного внутри, выходил по обе стороны и не позволял комарам проникнуть внутрь помещения. Около балагана протекал небольшой ручей, пришлось опять долго возиться с переправой лошадей на другой берег, но, наконец, и это препятствие было преодолено. Между тем погода, по-прежнему, как выражался Дерсу, потела. С утра хмурившееся небо начало как бы немного проясняться. Туман поднялся выше, кое-где появились просветы. Дождь перестал, но на земле было еще по-прежнему сыро. Я решил остаться здесь на ночь. Мне очень хотелось поохотиться на саланцах, тем более что у нас давно не было мяса, и мы уже четвертые сутки питались одними сухарями. Через несколько минут на биваке закипела та веселая и слепшая работа, которая знакома всякому, кому приходилось подолгу бывать в тайге и вести страннический образ жизни. Развьюченные лошади были пущены на волю. Как только с них сняли седла, они сперва повалялись на земле, потом, отряхнувшись, пошли на поляну кормиться. На случай дождя все вьюки сложили в одно место и прикрыли их брезентами. Пока возились с лошадьми и разбирали седла, кто-то успел уже разложить костер и повесить над огнем Чайник. На биваке Дерсу проявлял всегда удивительную энергию. Он бегал от одного дерева к другому, снимал бересту, рубил жерди и сошки, ставил палатку, сушил свою и чужую одежду и старался разложить огонь так, чтобы внутри балагана можно было сидеть и не страдать от дыма глазами. Я всегда удивлялся, как успевал этот уже старый человек делать сразу несколько дел. Мы давно уже разулись и отдыхали, а Дерсу все еще хлопотал около балагана. Через час наблюдатель со стороны увидел бы такую картину. На поляне около ручья пасутся лошади, спины их мокры от дождя. Дым от костров не подымается кверху, а стелется низко над землей и кажется неподвижным. Спасаясь от комаров и мошек, все люди спрятались в балаган. Один только человек все еще торопливо бегает по лесу. Это дерсу. Он хлопочет о заготовке дров на ночь. В августе, да еще в пасмурный день, смеркается очень рано. Так было и теперь. Туман держался только по вершинам гор, клочья его бродили по кустам и казались привидениями. Наскоро поужинав, мы пошли с Дерсу на охоту. Путь наш лежал по тропинке к биваку, а оттуда наискось к саланцам около леса. Множество следов изюбров и диких коз было заметно по всему лугу. Черноватая земля солонцов была почти совершенно лишена растительности. Малые низкорослые деревья, окружавшие их, имели чахлый и болезненный вид. Здесь местами земля была сильно истоптана. Видно было, что изюбры постоянно приходили сюда и в одиночку, и целыми стадами. Выбрав удобное местечко, мы сели и стали поджидать зверя. Я прислонился к пню и стал осматриваться. Темнота быстро сгущалась около кустов и внизу под деревьями. Дарсу долго не мог успокоиться. Он ломал сучки, чтобы открыть себе обстрел и зачем-то пригибал растущую позади него березку. Кругом в лесу и на поляне стояла мертвящая тишина нарушаемые только однообразным жужжанием комаров. Такая тишина как-то особенно гнетуще действует на душу. Невольно сам уходишь в нее, подчиняешься ей, и, кажется, сил не хватило бы нарушить ее словом или каким-нибудь неосторожным движением. В воздухе и на земле становилось все темнее и темнее. Кусты и деревья начали принимать неопределенные очертания. Они казались живыми существами и как будто передвигались с одного места на другое. Порой мне грезилось, что это олени, фантазия дополняла остальное. Я сжимал ружье в руках и готов был уже выстрелить. Но каждый раз, взглянув на спокойное лицо Дерсу, я приходил в себя. Иллюзия сразу пропадала, и темный силуэт оленя снова принимал фигуру куста или дерева. Как мраморное изваяние сидел Берсу. Он пытливо смотрел на кусты около солонцов и спокойно выжидал свою добычу. Один раз он вдруг насторожился, тихонько поднял свое ружье и стал напрягать зрение. «Сердце мое...» Усиленно забилось. Я тоже стал смотреть в ту сторону, куда смотрел старик, но ничего не видел. Скоро я заметил, что Дерсу успокоился. Успокоился и я также.